Эпилог. Народа на трибунах не было. Ника даже никому не отдавила ноги, пока пробиралась к своему месту, сжимая стакан прохладного свежевыжатого апельсинового сока. За ней плелась Азия, не отлипая от телефона. Поездка в Корею прошла как нельзя здорово. Она смогла выйти на новый уровень отношений с Джуном, отчего стала пропадать в социальных сетях еще больше. Он собирался прилететь к ней на пару месяцев, чтобы они смогли определиться, где видит свое будущее. Соседние места были уже заняты Ромой и Ирой. Их сладкая парочка все так же не расцепляла руки и ворковала, как два голубка, чему оставалось лишь порадоваться. Ника знала, что Ира снова занялась своим питанием, хотя Рома продолжал настаивать на том, чтобы она перестала загоняться по поводу своего веса. Они все вместе крепко обнялись и синхронно сели. Сердце предательски кольнуло от воспоминаний былых игр. Чувство тоски разъедало все нутро, поэтому, когда подруги звали ее поболеть за своих, она всегда отказывалась. Так Вероника пропустила пару матчей осеннего сезона. Прошло три с половиной месяца, как Нику выписали из больницы. Все деревья из изумрудного преобразились в золотой, а ласковое теплое солнце сменилось моросящим дождем. Однако изменения произошли не только в погоде. Вероника осваивалась в новом колледже. Первое время она скучала по команде и Жене. Было странно не пересекаться с ними в коридорах и на занятиях. Тем не менее, ей впервые понравились учебы и практические задания. Наконец-то она ощутила себя на своем месте. Ника прошла все необходимые обследования и теперь придерживалась того режима, что прописала ей врач. В сумке постоянно находился контейнер с таблетками по дням недели, который Женя пополнял, чтобы Вероника точно о них не забывала. Она ворчала, что память у нее никак не у рыбки, но стабильно каждое воскресенье протягивала ему таблетницу. Ей была приятна его забота, а он был хотя бы чуточку спокойнее. И не дай бог, Ника ему сразу же не ответит на сообщение. Тогда у него начиналась целая спасательная операция, что пару раз ставило ее в неловкое положение. Тренировки, как и пробежки по утрам, пришлось прекратить. Зато теперь она каждый раз сопровождала Женю во время его катаний. Утром брела с ним по набережной и сидела на песке, наслаждаясь плеском реки, пока он гонял на велосипеде. Это время принадлежало лично каждому из них, давало возможность побыть наедине со своими мыслями, за что они оба и любили утренние тренировки, а затем шли домой, чтобы вместе окунуться в предстоящий день. Баба Надя передала Нике свою тетрадь с фирменными рецептами, отчего Вероника стала ощущать себя владелицей сокровищ. Она старалась каждый день радовать Женю блюдами его бабушки, а также готовить вместе с ней. Эти моменты она полюбила больше всего — возиться вдвоем на тесной кухне, изучать шкафчики, в которых хранились баночки с перепутанными приправами и специями. Теперь они представляли собой экзотические смеси всего и сразу. Во время готовки Женя любила отвлекать Нику. Тогда баба Надя садилась за стол подперев щеку, смеялась над их припираниями, слушала Игоря Николаева и заставляла краснеть своими комментариями. Азия громко крикнула «Мы тут!», заставляя Нику подскочить на месте. К ним пробиралась Ася. Ее розовые волосы были распущены, что случалось не крайне редко. А затем она быстро всех обняла и плюхнулась на сиденье рядом с Юми, скрестив руки на груди. Эй, подруга, ты какая-то странная, заметила Ира, ткнув пальцем в жвачку. Ага, даже пузыри не надувает, поддержала Ника, удивленно с Сазий. Та поняла намек и пытливо заглянула в лицо подруги. Ха! Постойте-ка, дамы и господа, это что? Засосы? Послышалось хоровая у Наша малышка стала большой. Как быстро растут дети! Потрунивала Вероника. Идите вы все! беззлобно огрызнулась Ася, поправляя волосы. Держу пари, что это тот самый ее лучший друг. Как его зовут? Я забыла. Марат, заявила Ира, радостно хохача и потирая ладони. Жвачка вся сжалась и нахмурилась. Ась, ну ты чего как не родная? Мы же все свои! лезла под кожу Юми. Девочки, перестаньте, когда захочет, тогда сама все расскажет. Правда, Ась? примирительно осадила их Ника. Жвачка кивнула, благодарная улыбка промелькнула на ее лице и тут же погасла. Вероника с Азией переглянулись и пожали плечами. В этот момент на игровую площадку вышли команды и начали разминаться. Женя радостно ей помахал, и от этого ее сердце счастливо замерло. Она все еще не могла поверить в то, что волейболист, по которому она фанатела и пускала слюни на фотографии, стал ее парнем. Они вместе живут, спят, готовят навещают ее отца, гуляют и строят вместе свое будущее. Грусть потихоньку стала уступать место азарту. Она привычным капитанским взглядом стала разглядывать команду противников, подмечая их слабые места. Игра была товарищеской, ничего не значащей для турнирной таблицы, но для нее это всегда было очень серьезно. Витя с Лёшей, пробегая мимо трибун, радостно отсолютовали им. Близняшки пару раз послали воздушные поцелуи. Кэт в открытую отлынивала от разминки, но ей никто ничего не говорил, так как после полученной травмы она только-только приступила к тренировкам. Нюта в их сторону даже не посмотрела, лишь ругала за отвлечение и следила за тем, чтобы игроки были размяты на все сто. Прозвучал сигнал, и команда подтянулась к Ниночке, слушая слова на путстве и снимая свои олимпийки. Они на несколько секунд пропали из поля зрения, затем на приветствие первой выбежала Нюта. Внезапно она повернулась к трибунам, отыскала Нику взглядом, а затем совершила то, чего та никак не ожидала. Постучала два раза кулаком по капитанской повязке, на которой было написано «Ника», и показала на нее, посвящая всю игру. Радостно улыбнувшись, она подмигнула и поспешила к судье. На глазах Вероники выступили слезы. Она сидела тихо, даже не шевелясь, потому что ее маленький мир только что перевернулся. Смотрите, смотрите, как это мило! пропищала Ася, внезапно очнувшись от своего плохого настроения. Ника перевела взгляд на членов команды, которые выбегали следом за капитаном. А спереди на их футболках была ее черно-белая фотография и красная надпись: Мое сердце с тобой. А на футболке Жени. Я подарю тебе сердце. Они все остановились и два раза синхронно постучали в районе сердца. Женя задержался чуть больше остальных, улыбаясь ей широкой и очаровательной улыбкой, сверкая глубокими ямочками на щеках. Вероника взволнованно вскочила со своего места, прижимая ладони к груди. Она не знала, как отреагировать и показать им всю свою признательность и любовь. Слезы текли по щекам к подбородку, скатываясь на розовые рукава ее любимой толстовки. Ее друзья встали вместе с ней, а Ира подтолкнула Рому. «Обними ее скорее, она же сейчас все трибуны затопит!» Это послужило сигналом, и неведомо как они все вместе обнялись. Ника счастливо рассмеялась, прижимая к себе каждого. «Угадай, чья была идея?» Юми вытерла слезу с ее щеки и посмотрела на Женю. Он, нахмурившись, давал указания Вите, но будто бы почувствовал, что она на него смотрит и повернулся в ее сторону. Их взгляды встретились, отчего тепло начало разливаться по груди, по всему телу, а голова закружилась от переполняющих ее эмоций. Он одними губами проговорил «Я люблю тебя» и снова включился в игру. «Они в этих футболках провели все игры осеннего сезона», добавила Ася. «И Ниночка, кстати, тоже такой же». Вероника ощущала счастье каждой клеточкой тела. Оно наполняло ее, переливалось через край слезами и смехом. Она обнимала своих друзей, любила самого лучшего на свете парня, занималась тем, что ей нравится, по вечерам играла в дурака с папой, получала удовольствие от каждого мгновения. И это было самое прекрасное чувство на свете. Наслаждаться жизнью, строить планы и счастливо смеяться, создать семью, завести собаку, слышать первый детский смех, первый детский плач, целовать много-много-много раз дорогих людей, говорить, как любишь их, наслаждаться общением и полюбить уединение, мечтать о несбыточном и радоваться сбывающемуся, жить каждую секунду. Конец.